Человек, чьи мечты сбылись. Опыт известных хоккеистов. Иван Барбашов. Барбашовка из Серебряного кубка Стэнли. Сент-Луис Блюз забросил четвёртую шайбу в седьмом матче финала Кубка Стэнли против Бостон Брюинс. Счёт стал 4:0. До финальной сирены оставалось 4 1/2 минуты. Слишком мало времени, чтобы у хозяев из Массачусетса оставался хоть шанс отыграться. Исчезли последние сомнения, что блюзмены впервые в своей более чем 50-летней истории возьмут кубок. В эту секунду мужчина средних лет в очках на трибуне бостонской арены в свитере Сент-Луиса с 49-м номером на спине разрыдался. От счастья. Слезы текли по его лицу ручьем, и он ничего не мог с этим сделать. Мечта жизни Дмитрия Барабашова сбылась. Его сын победитель Иван, позже, посмотрев видео со слезами отца, будет потрясён и скажет, что запомнит этот миг на всю жизнь. До того он никогда не видел, чтобы папа плакал. А потом Дмитрий, параллельно давая по телефону интервью, рванёт на лёд и не упустит возможности поддержаться вместе с сыном за самый почётный трофей мирового хоккея. Это не только хоккейная, но и жизненная история, начинается прямо как русская сказка. Жила была семья: отец, мать и три сына. Но чтобы она пришла к счастливому концу, этой семье пришлось пройти через большие испытания. И главное здесь правильная и своевременная реакция на них главы семьи. Урок, который он своевременно вынес. Посчитай, отец первую неудачу случайностью, стечением обстоятельств, и поступив второй раз так же, скорее всего и результат оказался бы тем же. В 1992 году у Дмитрия и Марины Барбашовых родился старший из сыновей, Сергей. В 1995-м Иван, в 2003-м Максим. Всех троих отец отдал в хоккей. При том, что сам в него никогда не играл. К тому же он абсолютно не олигарх, а простой рабочий человек, скорняк. Но так любил с детства этот вид спорта, что всю свою жизнь посвятил тому, чтобы сделать детей классными хоккеистами. Невозможно представить, чего это стоит взрослому человеку, главе семьи, из года в год покупать всем совсем не дешёвую хоккейную форму, просыпаться в 5:00 утра и в 6:00 отвозить сначала одного, потом другого, затем третьего на тренировки, а много лет двоих одновременно, ведь между старшим и средним сыновьями лишь 3 года разница. Да ещё при этом и не бросая основную работу. Сергей занимался в школе ЦСКА и подавал большие надежды. Несколько лет подряд он признавался лучшим игроком чемпионата Москвы по своему 1992 году рождения. В Красной армии, молодёжной команде армейцев, выступал в звене с будущим обладателем Хард-трофе, лучшим игроком НХЛ Никитой Кучеровым, выиграл с ним кубок Харламова. С юниорской сборной России на чемпионате мира набирал 8 очков в семи матчах. С молодёжной становился серебряным призёром мирового первенства. Всё говорило о том, что впереди его ждёт прекрасная карьера. Но во взрослом ЦСКА начались проблемы. Доверял ему только один иностранный главный тренер, а двоим российским было не до молодых хоккеистов. У них была одна задача подольше удержаться на своём посту. А это легче сделать с помощью опытных игроков, которые больше прошли в хоккее и реже ошибаются. А о развитии молодежи пусть думает кто-то другой, не молодежь же это в конце концов будет кормить их семьи. К Кучерову относились так же, а когда клуб еще и предложил ему сделать операцию на плече за свой счет, Никита сумел разорвать контракт с ЦСКА и уехать в Тампу. Там его прооперировали, и во многом за счёт отъезда и внимательного отношения в клубе из Флориды карьера пошла на стремительный взлёт. Барбашову повезло намного меньше. С ним ЦСКА отказался расторгать соглашение, хотя парень тоже стремился за океан. В итоге, важнейшие для юного игрока годы, когда идёт становление как мастера и приобретение уверенности в себе, Сергей скорее мучился, чем играл. Тренеры выпускали его в четвёртом звене, требовали вбросить шайбу в зону и тут же ехать меняться. Если же он нарушал такую установку, безжалостно сажали на скамейку до конца матча. Его потенциал позволял рассчитывать на гораздо больше, но парни отучили от риска на площадке, от острых и неожиданных для соперника решений. В ЦСКА его убили как игрока. Не раз будет потом говорить Папа Барбашова. Карьера Сергея в итоге сойдёт с правильных рельс. Три сезона в Адмирале из Владивостока, считанные игры за Новосибирскую Сибирь, с которой расторг контракт, а дальше второй по счёту российский дивизион ВХЛ. Там, в Новокузнецком Металлурге, его результативность резко возрастёт. Но разве этого ждал от себя старший сынови Барбашовых и его родители? Разве об этом они думали, когда он набирал больше очка за игру на юниорском чемпионате мира и рвал оборону соперников вместе с Кучеровым за Красную армию? Когда пройдёт много лет, и родители Барбашовых прилетят на финал Кубка Стэнли с участием их среднего сына Вани, отец привезёт ему фотографию. На ней один из тренеров его Сент-Луиса Легендарный защитник Лари Робинсон вместе со своим другом Вячеславом Фетисовым впечатлён со старшим из братьев Барбашовых и его командой. Серёжа был маленький, 8-9 лет, а великие хоккеисты стояли за пацанами. Ваня даст Ларе это фото, тот его подпишет, и вообще по рассказу Барбашова среднего будет впечатлён этим снимком. Как же жаль, что в карьере Серёжи было мало более важных фотографий. Он этого не заслуживал. К нему просто неправильно отнеслись. Дмитрию Барбашову было очень больно, и тогда он решил: Ваня и Макс поедут готовиться к большой хоккейной карьере в Северную Америку, и чем раньше, тем лучше. Знак судьбы. Летом 2007 года, когда Ване было 11 лет, отец начал возить его в тренировочные лагеря в Бостон. В тот самый город, где больше 10 лет спустя он поднимет над головой кубок Стэнли. 15-летний Серёжа, кстати, ездил тоже, но у него времени на адаптацию к Северной Америке было гораздо меньше, и к тому же Барбашовы тогда ещё не успели обжечься. Для среднего сына найдут американскую семью, где он будет жить каждое лето. Нет таких слов, которыми Ваня сможет выразить благодарность этим людям. Они будут заботиться о парне так же, как о двух собственных детях, хотя он тогда вообще не знал английского. Они и теперь часто общаются по телефону, а когда Иван приезжает в Бостон, часто идут обедать. Он считает их членами своей семьи и почти всегда берет им билеты на матчи Брюинс с Блюз. В финальной серии Кубка Стэнли ему удастся сделать это на первую, вторую и пятую игры, а вот на седьмую, решающую, уже нет. Дело в том, что хоккеисты гостевой командой, которые отыграли в НХЛ больше матчей, получают возможность взять себе больше билетов. Барбашов же по числу проведённых игр был в самом конце списка, и на него уже почти ничего не осталось. Даже родителей удалось только на верхний ярус посадить. Но американская семья не менее искренне порадуется его триумфу и глядя на игру по телевизору. Барбашов в средней начинал тоже в ЦСКА, но родным российским клубом для него стало столическое Динамо, в системе которого он занимался 8 лет. И когда он привезёт кубок Стэнли в Москву, то выставит его именно на Динамовской ледовой арене. Пусть никогда и не играл раньше за взрослую команду Бело-голубых. И даже когда прикатит трофей к своему дому на севере Москвы, в районе Медведково, около подъезда соберётся много народу, то вдруг один фанат начнёт кричать: "Только Динамо, только победа". Несмотря на тёплое отношение к Бело-голубым, старший Барбашов был непреклонен. После опыта старшего брата только Канада и её юниорские лиги. В 16 лет Ваня уедет играть в клуб Moncton Wildcats из лиги Квебека после того, как станет первым номером драфта СХЛ канадских юниорских лиг. И на первых порах способен будет говорить только "yes" и "hi". Это будет тяжёлое для него время. Но без таких периодов, когда приходится ломать себя и через эту ломку познавать и проникаться новым миром, не может быть настоящего подъёма и рывка. Уже во время первого сезона в Монгтоне он начнёт посещать школу английского перед каждой тренировкой, и в совокупности с общением с партнёрами по команде это начнёт давать эффект. В те годы у него и появится прозвище Барби. Более обитчевый человек обиделся бы на уподобление кукле, но Ваня, спокойный и лишённый комплексов парень, улыбнулся, принял этот никнейм и пошёл дальше. Барби так Барби. На юниорском первенстве мира 2013 в Сочи, приехав на него уже из Монктона, Барбашов в связке с Владимиром Ткачёвым был неудержим, 9 очков в семи матчах. На двух молодёжных чемпионатах мира он добыл бронзу и серебро. На втором из них наберёт достойные 6 очков, по 3 гола и передачи. Есть сходство со старшим братом не находите? Но Сергея в его клубе сдерживали, а Ивана развивали. То, что произошло дальше в их карьерах, результат того, что с ними делали именно тогда. Папа потом говорил, что попадание Вани в Монтгомери вызвало у него даже больше приятного волнения и радости, чем в Сент-Луис. Может, в этом и есть доля преувеличения, но понять такие эмоции можно. Ведь подобное событие в их жизни тогда происходило в первый раз, и к тому же в другой стране. За три сезонами в юниорской лиге последуют ещё три в АХЛ в клубе Chicago Wolves, два из которых, второй и третий, к счастью, уже в перемежку с НХЛ. Потому что иностранцу очень тяжело выдержать сразу 6 лет в Северной Америке, особенно если заветная мечта не становится ближе. Тут недолго и сломаться, и вернуться туда, где тебя всегда ждут и охотно дадут хорошую зарплату». Впрочем, есть и другие способы мотивации. Во время первого тренинг-кемпа новичка Сент-Луиса Барбашова тогдашний главный тренер-опытнишек Кен Хичкок поставил его в тройку с большими мастерами Дэвидом Бэккесом и Ти-Джеем Оши. Пусть это и не перенеслось на регулярный чемпионат, который Ваня целиком провел в АХЛ, Но одно ощущение, что игра с профессионалами такого уровня реальность для молодого парня Дорогова стоит. И всё же 3 сезона в АХЛ из россиян выдерживает далеко не каждый. Да и один тоже. Вернуться-то всегда проще, тем более когда есть хорошие варианты. У Ивана они были, причём не из посторонней ему команды. В том самом сложнейшем для него первом сезоне в американской лиге Когда он выходил в четвёртом звене, в Чикаго приезжали люди из московского Динамо и настойчиво его уговаривали. Родная команда, которой в детском возрасте было отдано 8 лет, свой язык, несравнимая с АХЛ зарплата. Многие бы на месте Барбашова отказались, не думаю. Но Ваня подумал и решил, что надо оставаться в Америке и бороться за свой шанс. Этот огромный соблазн был, наверное, главным моментом в его хоккейной карьере, как и то решение, которое он принял. Был и другой вызов. Мальчишкой он всегда играл центральным нападающим. После приезда в Северную Америку пришлось перестраиваться. Его использовали то в центре, то на левом фланге. Со временем привык, и ему перестало требоваться время на привыкание к той или иной позиции. А чем более ты универсален, тем выше ценят тебя тренеры. Потому что в хоккее много травм, да и вообще все меняется каждый день. Где ты нужнее, там и надо сыграть. Узкая специализация такому подходу не способствует. Надо быть гибче. И Ваня это понял. Но не все в этой жизни понимаешь сразу. На то мы и живые люди, а не роботы. 30 игр в первом сезоне в НХЛ, в АХЛ было 46, Когда Барбашову исполнился 21 год, это было нормально. К тому же, у него в том году очень здорово получалось в АХЛ у тренера Крейга Беруби, который Ваню оценил, стал ставить в первые звенья и сам потом не раз говорил, что тот был у него в фарм-клубе бомбардиром. 19 голов и 37 очков в 46 матчах. Такая статистика это только подтверждает. Но ко второму своему сезону в НХЛ он решил готовиться в Москве. С учётом всех отвлекающих факторов, проблем с льдом и тренерами, это оказалось ошибкой. Не надо бояться ошибаться, надо бояться повторять ошибки. А этого у Барбашовых вообще, и Иване в частности, не было. Иван и сам теперь называет ту подготовку провалом, и отец, глядя на его вялые первые матчи в сезоне, ругался и предрекал быструю отправку в фарм-клуб. Так и вышло. После девятого матча во втором его регулярном чемпионате тогдашний главный тренер Майк Ео сослал Ваню в АХЛ. Хуже того, даже в Чикаго Вулвс после двух матчей его посадили на скамейку. Дело в том, что там одновременно был фарм-клуб Блюз и Вегас Голден Найтс, так что желающих сыграть было намного больше, чем требовалось одной команде. Тогда мы с ним и начали сотрудничать. Барбашов позвонил мне со словами: Дэн, надо что-то делать. Через неделю его подняли обратно в Сент-Луис. В фарм-клубе он провёл 20 матчей и больше никогда туда не возвращался. Не собираюсь приписывать заслугу себе, Ваня сам работой и игрой сделал всё, чтобы это произошло. И опять же, извлёк из своей ошибки предметный урок. К третьему сезону в НХЛ он, за исключением пары недель отпуска, готовился уже в Сент-Луисе. Вашингтон Кэпиталс ещё выигрывал полуфинал и финал Кубка Стэнли, а Барбашов уже тренировался. И к сезону, соответственно, подошёл в совершенно другом состоянии, нежели к предыдущему. Этот сезон 2018-2019 уже вошёл в легенду НХЛ. В начале января Сент-Луис занимал последнее, 31-е место по очкам в лиге, но потом сделал фантастический рывок, уверенно вошёл в зону плей-офф. и обыграл всех соперников, попавшихся ему в кубке Стэнли. Такого крутого подъёма за считанные месяцы история лиги ещё не знала. Ваня стал его неотъемлемой частью, и эта история лишь не раз доказала, что каждому игроку нужен свой тренер. Незадолго до начала исторического рывка Блюз возглавил тот самый Беруби, с которым они так хорошо работали в фарм-клубе ВХЛ. Но вот что интересно и поучительно: Если Барбашов в Чикаго Вулвс был бомбардиром, то здесь полностью принял абсолютно другую роль. Он играл в четвёртом звене и делал это все 3 года в Блюз до того, как завоевал Кубок Стэнли. Но будучи человеком терпеливым и готовым работать на благо команды в любой роли, он никогда не бесился по поводу маленького игрового времени, а просто работой доказывал, что готов играть больше. И в третьем победном сезоне это было для него не такое четвертое звено, как для его старшего брата в ключевые годы для развития как хоккеиста. В Сент-Луисе им с опытнейшим Александром Стином и Оскаром Сундквистом доверяли и игру против ведущих звеньев соперников и немало игрового времени в меньшинстве. Ваня почувствовал доверие. И еще в регулярном чемпионате забил 14 голов, Чем по словам Беруби, превзошёл его ожидания. Он даже сделал хет-трик в ворота Детройта. И надо же случиться такому совпадению, что произошло это на глазах только приехавших из России родителей и младшего брата Макса. Существует легенда, что это была их первая игра НХЛ, которую они посетили вживую, но на самом деле вторая. Даже не представляю, какие эмоции они испытали, глядя на такое с трибун. Но в плей-офф от него требовалось не столько забивать самому, сколько мешать это делать лучшим игрокам соперников. С этой задачей он справился с блеском и что важно, со смелостью. Хотя бы один факт. Больше Барбашова в Кубке Стэнли 2019 силовых приёмов в НХЛ не сделал ни один хоккеист. Во втором раунде плей-офф Сент-Луис с колоссальным трудом во втором овертайме седьмого матча прошёл Даллас. Сразу после этого, поверив в мечту, в Америку прилетел его отец. Звёздный час сына настал в финале, когда команде это было нужно больше всего. Их тройка почти всё время играла против могучего первого звена Бостона: Маршан, Бержерон, Пастерняк. Этих парней из Сент-Луиса не мог остановить никто, но блудзмены их обезвредили, а роль Вани в этом оказалась огромной. После обмена победами в двух первых матчах серии в третьем Сент-Луис дома проиграл с разгромным счетом 2-7. Барбашов тогда, кстати, забил первый ответный гол. Учитывая, что Бостон считали явным фаворитом, в такой ситуации команда могла сломаться. И звено с Ваней вышло против тройки Бержерона с задачей умереть, но не пустить лидеров Брюинс к своим воротам. В итоге те не забили ни одного гола. А Тройка с Барбашовым сделала 18-тиловых приёмов, 9 из которых были на его счету. Эта история ещё одно подтверждение, что ничто в жизни не берётся из ничего. Отец Барбашова с самого детства говорил ему: "Надо бить". Он начал играть в силовой манере с 11-12 лет, и ему это очень нравилось. В такой хоккей он стал играть и сразу же по приезду в Монктон. Вряд ли ему удалось бы начать это делать, что называется, по заказу во взрослом возрасте. У него с детства были стремления и даже навык к этому, так что папа помог ему не только вовремя принять правильное решение уехать в Северную Америку, но и выбрать верную для себя игровую манеру. В пятом матче финальной серии Ваню удалили до конца игры, и шестой домашний матч он при счете в серии 3-2 в пользу блюз из-за дисквалификации просидел на трибуне. Было бы в какой-то мере обидно выиграть Сент-Луис драгоценный кубок Стэнли без своего 49-го номера, который был неотъемлемой частью команды весь плей-офф и весь сезон. Но было бы ещё обиднее, если бы Блюсу упустили трофей вообще. Поэтому как бы ни было ему тяжело сидеть и смотреть игру сверху, он молился, чтобы всё закончилось в этом матче. Но не получилось, и пришлось ехать в Бостон на седьмую игру. Там Бируби дал Барбашову больше 17 минут игрового времени, что для хоккеиста формально четвёртого звена абсолютная фантастика. У него и до того среднее игровое время в финальной серии было почти 15 минут. Но тут тренер знал, что их тройка не даст свободно дышать лидерам Брюинс ни секунды. В том матче только один Ваня сделал семь силовых приёмов, а три звезды атаки хозяев не набрали вместе ни одного очка. В 23 года Иван Барбашов выиграл приза, о котором мечтает любой хоккеист мира. И для подавляющего большинства из них это остаётся несбыточной мечтой. Осталось бы, наверное, и для Вани, если бы в первый сезон в АХЛ, когда ему давали чуть-чуть времени в четвёртом звене, он согласился с аргументами руководителей московского Динамо и вернулся в родной клуб. Но парень пошёл по пути не наименьшего, а наибольшего сопротивления. И поднял над головой кубок Стэнли. А дальше было неописуемое счастье и отца, и сына, и всей их замечательной хоккейной семьи. Был фантастический парад в Сент-Луисе, во время которого Ваню так переполняли эмоции, что он не только поливал шампанским болельщиков, но и ухитрился упасть с тронувшейся пожарной машины, на которой ехала команда, но при этом смог обойтись без каких-либо повреждений. Какие ещё могут быть травмы на таком празднике? Была барбашовка от отца, первоклассный именной самогон домашнего изготовления, плескавшийся в кубке Стенли. Это случилось уже в Москве, когда трофей привезли в Россию его обладателем. Многое в истории происходило с этой чашей, но самогон в неё прежде не наливали никогда. Самогон ближе к народу, смеялся Ваня, когда его спросили, почему он сделал выбор не в пользу чёрной икры. с юмористическим отсылом к тому, как праздновал победу в Кубке Стенли годом ранее его земляк динамовец Александр Овечкин. За те дни, что серебряная чаша гостила в Москве, Барбашову пришлось не раз её поднимать. Он даже выучил, что трофей весит 17,5 кг. Такая боль в мышцах была на утро после всех этих подъёмов, но не было в его жизни более сладкой боли. На стыке 2020 и 2021 года Максим Барбашов, которому только исполнилось 17 лет, приехал в Канаду. Теперь уже не смотреть, как старший брат выигрывает Кубок Стэнли, а играть сам. Отец исполнил своё обещание, чтобы не только средний, но и младший сын последние годы перед НХЛ провели в Северной Америке. Макс приехал выступать в тот же самый клуб Монктон Wild Cats, цвета которого 3 года защищал Иван. Стоит ли удивляться, что на драфте новичков в СХЛ Монктон выбрал ещё одного Барбашова. А в 2022 году на драфте новичков НХЛ в 5-м раунде под номером 161 его выберет Нью-Йорк Рейнджерс. Знаменитый клуб из исторической большой шестёрки. Макс также силовой форвард. И у него тоже может сложиться своя дорога в НХЛ. Он только начинает этот путь. И глядя на все эти совпадения, страшно хочется верить, что их папе Дмитрию ещё доведётся заплакать слезами счастья на трибуне во время финала Кубка Стэнли. А всё потому, что совпадения эти не случайны. Нельзя ничему научить, можно только научиться. Так, как Дмитрий и Марина Барбашовы научили и извлекли правильный урок из ситуации со старшим сыном. А Иван, когда жизнь поставила его перед искушением вернуться, не смолодушничал и решил идти до конца. За что и был вознаграждён. Цитаты великих. Одна из вещей, которой я совершенно отличаюсь, это то, что я не боюсь умереть на беговой дорожке. Возможно, вы талантливее меня, возможно, вы умнее меня, возможно, вы сексуальнее, чем я, возможно, вы лучше меня во всем. Но если вы выйдете со мной на одну беговую дорожку, есть два варианта – или вы сдаетесь первым, или я умру. Вот как все просто – вы меня никогда не победите. Уилл Смит